Тульский губернатор Андрей Иванович Лапухин ожидал дорогого гостя на границам ценского уезда. Все суетилось, готовилось, хлопотало. Наконец, светлейший въехал в Тульскую губернию и, нигде не останавливаясь, даже не вылезая из своего зимнего дармеза, продолжал путь. Таким образом, сопровождаемый губернатором, капитан-исправником и некоторыми чиновниками, он проскакал Малое и Большое Скуратово станции, где переменяли лошадей, а Лопухин все еще не видал его. Желая непременно представиться светлейшему и донести об этом свидании наместнику, Лопухин решил обратиться к любимому адъютанту князя Бауру, который был не только ему знаком, но даже несколько обязан. Это было в Сергиевске, в шестидесяти верстах от Тулы, где переменяли лошадей. Баур, сидевший вместе с Григорием Александровичем, вышел из Дармеза, и Лопухин попросил его каким-нибудь средством доставить ему случай сейчас представиться князю. «Хорошо», — ответил Баур, «я сделаю все, что могу, но за успех не ручаюсь». Подойдя к Дармезу, И, обращаясь к своим товарищам, другим адъютантам, которые от ине, облепившего из головы до ног, были похожи на белых медведей, он громко сказал. «Вот каков русский мороз, и без румян покраснеешь! Бррр! Хорошо бы теперь, знаете, перекусить чего-нибудь, да подкрепиться водочкой!» Князь из наглухо закрытого Дармеза не подавал голоса, хотя мог слышать этот разговор. «Кто бы отказался от таких благ?» подхватил один из адъютантов, переминаясь с ноги на ногу у Дармеза. Потемкин молчал. «Этак, пожалуй, чего доброго, застынешь, как студень», — продолжал Баур. «Ты шутишь, а нам не до шуток, мы смертельно перезябли». Потемкин молчал. «Ваша светлость!» — крикнул, наконец, потерявший терпение Баур, подойдя к самому окну Дармеза. «Здесь приготовлен вкусный завтрак!» Григорий Александрович сделал легкое движение. «Тульские гольцы теперь только из воды, а калачи еще горячие!» «Право! Все это стоит внимания вашей светлости!» Стекло Дармеза опустилось. Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же, — продолжал Баур. — Гм, — отвечал Потемкин, — а ерши, крупные, животрепещущие, так и напрашиваются в рот. — Ой ли! — Сверх того, ваша светлость здесь мигом приготовят и яичницу-глазунью. — Вели отварить карету, — крикнул Григорий Александрович, — видимо, соблазненный последним блюдом русской кухни. Светлейший вышел из дармеза, вытянулся во всю длину своего роста, окинул блуждающим взором своих полузамерзших спутников и сказал Попову и Бауру «Пойдем!». Они отправились к почтовому дому, где их действительно ожидали сытные яства и превосходное вино. Когда с князя сняли шубу, он скорее упал, нежели сел в вольтеровское кресло в каком-то изнеможении, которое, вероятно, было следствием продолжительной и необыкновенно скорой езды. Баур, улучив минуту, доложил ему, что тульский губернатор сопровождает их и желает представиться его светлости. «Попроси сюда господина губернатора», отвечал Григорий Александрович и велел своему камердинеру подать флягу с водкой. Баур бросился за Лопухиным в другое отделение почтового дома. «Его светлость просит ваше превосходительство к себе. Пожалуйте скорее». Лопухин не заставил себя ждать и вошел к князю, который, сидя откинувшись на спинку кресла, отвинчивал серебряную крышку у фляги, оклеенной красным софьяном.